Глава двадцать первая Ошеломленная Кэтрин отправилась домой. Всю дорогу она шла пешком, потому что хотела подумать, но слишком большой беспорядок царил в ее голове. Она не могла контролировать всплески эмоций, и мысли ее метались туда и сюда. В конце концов, все возвращалось к одному, а она не знала, что ей делать. Кэтрин продолжала идти. Воздух был мягким и влажным, стоял один из тех мягких январских дней, когда сырость так легко оборачивается туманом. Она была бы рада сейчас ощутить на лице острое морозное покалывание или удар резкого ветра, но ее окружал лишь этот мягкий безветренный воздух. Если бы она сейчас вернулась к мисс Силвер, неизвестно, что бы вышла из этого. В худшем случае огласка, бесчестие, все то, что Уильяму трудно было бы простить. Но если она отступит, то, возможно, его жизнь подвергнется риску. Вернувшись домой, Кэтрин обнаружила, что муж ушел. На месте лежала записка. Я решила осмотреть машину. Мистер Таттлкомп, кажется, обещал отпустить нас днем в субботу. Уильям вернулся, опоздав к чаю. Радостно поцеловал Кэтрин и отправился в ванную. И только намазывая джем на хлеб, он спросил у жены, где она была. Кэтрин все время размышляла. Спросит он. И что же ей ответить, если спросит? Но когда он все-таки спросил, она уже знала, что скажет. Она не могла лгать Уильяму, не могла хитрить. Ответ был таким же простым, как и вопрос. Я ходила к мисс Силвер. — Мисс Силвер? — Знакомая мистера Эббета. Та женщина, чей адрес он тебе дал. Уильям положил на хлеб горку джема. Потом сказал. — А к ней? А зачем? — «Ну, из-за того, что ты мне рассказал?» «Ты имеешь в виду о том, что меня толкнули?» «Да. Это было странно, да? Хороший джем А где ты его достала?» «Я сделала его прошлым летом, когда жила в деревне. Я вот как раз подумал, что он не похож на магазинный. Да, если говорить о странных вещах, это действительно странно». «Что странно?» Ее смеющийся голос слегка задрожал. «Ты непоследователен. Мы же говорили о Джиме». Но я это имею в виду, ты делала джем прошлым летом, а я даже и не знал, что на свече существуешь ты и делаешь джем. А если бы даже и знал, то не знал бы, что ты делаешь его для меня, и ты бы не знала. А что ты делала в деревне? Я гостила у тети. Где? В Ледстоу. Уильям прищурился. Должен ли я знать, где находится Ледстоу? Примерно в семи милях от Ледлинтона. Он кивнул. м, -м я как-то ездил в Ледлинтон по делу, всего на день. Там довольно приятная старая рыночная площадь, но вот посреди нее это ужасающая статуя. Сэр Альберт какой-то там в мраморных брюках». «И какая она это мисс Силвер?» Кэтрин побледнела. «Похоже на престарелую гувернантку». Уильям отставил чашку. «О, именно этим она раньше занималась. Да, не похоже, что она тебе очень понравилась». Нужно было на этом остановиться. Если бы Кэтрин так и сделала, возможно, Уильям больше никогда и не вспомнил бы об этом. Но что-то не позволяло ей остановиться, и Кэтрин ответила. — она производит впечатление. — Как это? — Ну, она очень многое знает. Она знает, о чем ей рассказали, а о чем умолчали. Я не рассказала ей всего, но она все равно знала, что я скрыла. Уильям положил себе еще джема. «Может, этот парень Эббот ей сказал?» «Дорогая, ты ничего не ешь!» «Я не голодна!» «Нет, он не мог, он этого не знал!» «А почему ты не голодна?» Кэтрин улыбнулась мужу. «Ну, просто не голодна!» «А если не он ей сказал, как же она узнала?» «Она просто складывает вместе те вещи, которые ты говоришь, а ты этого и не замечаешь!» потому что ты думаешь, что другой человек в этих вещах не увидит никакого смысла, а она складывает их вместе и получает то, что ты не собирался ей рассказывать. Уильям отрезал себе еще хлеба. — Что же ты ей сказала и что она из этого вынесла, дорогая? Ты очень бледна. Что с тобой? — Ничего. Она знала, что тебя ударили по голове. Фрэнк Эбботт ей рассказал. На лице Уильяма отразился интерес. — Это его имя? Она называет его Фрэнком? Я не знаю, но ты должна знать, иначе откуда бы тебе стало известно его имя. и Интересно, зачем он ей обо мне рассказал? Он подумал, что это ее заинтересует. А ты говорила ей про то, как меня толкнули в спину? Да. Уильям, я рассказала ей об Эмили Солт и о ее странностях. Я подумала, мисс Силвер могла бы выяснить... «Может быть, это больше, чем просто странность, и... и где Эмили была в тот момент, когда тебя толкнули?» Уильям покачал головой. «Это все бесполезно. Предположим, она выходила отправить письмо. Это же ничего не доказывает». «А что ответила мисс Силвер?» Кэтрин вспыхнула. «В ее мозгу пронесли слова, мисс Силвер. Думаю, вы знаете намного больше, чем рассказали мне. Ваш муж потерял память, но вы-то сохранили свою». Идите домой и подумайте о том, что я сказала. Идите домой и подумайте. Кэтрин все думала и думала, не в силах остановиться. Кровь отлила от ее щек. Отвечая на вопрос Уильяма, она снова была бледна. Она сказала, что я не рассказала ей всего, что она не возьмется за дело, пока я не расскажу. Велела мне пойти домой и подумать, хочу ли я, чтобы она занималась этим делом или нет. Уильям взглянул на нее. «Чего ты ей не рассказала?» Кэтрин с болью поглядела на мужа. «Это нелегко. Мне казалось, что рассказать ей об Эмили будет честно, но я не знаю насчет других людей. Кого ты имеешь в виду под другими людьми?» Она снова покраснела. «Ну, может быть, ведь кто-нибудь еще? Я не знаю. Я хочу быть честной. Некий человек, который хочет убрать меня с дороги? Он ведь действительно может быть. Мне даже не хочется думать об этом. Но почему?» Я имею в виду, зачем кому-то может понадобиться избавляться от меня. Если только этот парень не влюбился в тебя и не решил, что убрать меня — отличная идея. Он почти смеялся, говоря это, но к последней фразе посерьезнел. Брови мрачно сошлись. Дорогая, это бред. ну кто-то ведь толкнул тебя. Они сидели, глядя друг другу в глаза. Потом Уильям проговорил медленно. «Сегодня днем случилось кое-что еще. По крайней мере, я выяснил это сегодня днем. Я не хотел тебе рассказывать, но, пожалуй, лучше мне это сделать. Ты знаешь, что я собирался осмотреть автомобиль? Я это сделал и обнаружил, что переднее левое колесо не закреплено. Кэтрин словно эхо повторила последнее слово «не закреплено». Кто-то расшатал болты. Последний раз, когда я ездил, все было в порядке». «Кто-то специально это сделал!» «Уильям!» Он кивнул. «Все в порядке, не нужно делать такое лицо. Они все подшучивают над тем, как я вожусь с машиной. Все детали старые, нужно быть осторожным. Я и правда осторожен, потому что из-за этого колеса мы могли бы вывалиться прямо на шоссе, прежде чем машина отправилась бы к праотцам». Этого не случилось, так что все в порядке, но кто-то явно поработал над этими болтами. Уильям сосредоточенно хмурился. Конечно, это достаточно легко можно было сделать. Гараж открыт большую часть времени, потому что Хармон держит там свои лестницы. Кто угодно мог проскользнуть туда и проделать свой трюк. Мысли, одолевавшие Кэтрин, облеклись слова. — Эмили Солт могла знать, как расшатать колесо? — Я не думаю, по ней не скажешь. — Но могла и знать. Уильям разразился смехом. — Я думаю, она бы испугалась, что машина ее укусит. — Но внезапно... Он снова стал серьезным, не зная, каким образом Эмили могла бы это сделать. С тех пор, как мистер Таттлкомб вернулся домой, она лежит в постели с простудой. А в тот день с машиной еще было все в порядке. Разве ты не помнишь, миссис Солт позвонила во вторник и сказала, что не может навестить мистера Таттлкомба, потому что бедная Эмили слегла с температурой. И как хорошо, что он вернулся домой именно сейчас, а то мог бы заразиться. Кэтрин это помнила. Так что это не могла быть, Эмили Солт, — произнесла она, механически наполняя чашку у Ильяма.